Эпилог. Я снова набрала. После рождения Роберта держала фигуру в норме, а тут... Раздосадованно простонав, я сошла с напольных весов и вновь на них встала. Может, батарейка садится? Или я съела вчера слишком много соленой рыбы, от вида которой едва не захлебнулась слюной, стоило только Глебу принести покупки, и которую уминала так, словно не ела до этого неделю. Нет, сразу плюс 4 килограмма от несчастного терпуга горячего копчения Прилипнуть точно не могло. Не то, чтобы я взвешивалась по три раза на дню, но... Но ведь еще месяц назад с весом было все в порядке. «Оленька, ты слышишь?» Донесся до меня голос мужа, и я зло запихнула весы под навесную тумбу и поклялась себе в ближайшее время заклеить рот пластырем. «Слышу!» – откликнулась и вышла из ванной. «Что опять?» Меня все раздражало. Даже то, что мы подзадержались на отдыхе, как, собственно, и договаривались с Ланским, а теперь мне отчаянно хотелось домой. «Я думаю, может, послезавтра уедем?» – спросил Глеб. «Он что, мысли читает?» «Куда?» – хмуро спросила я. И не успел Ланской ответить, добавила. «Тео и Роберту надо быть чаще на море и на природе в целом. Ты забыл, как убеждал меня в этом?» «По-моему, мы вдвоем пришли к такому мнению». Улыбнулся Глеб, и я поймала себя на том, что раздражение достигло апогея. Меня все бесило. Даже то, с каким пониманием, сейчас смотрел на меня Ланской. Как будто знал что-то, чего не знала я. Последние три года мы много путешествовали, решив, что хотим насладиться друг другом, сыновьями и тем временем, когда мальчишки не будут привязаны к школе. Теодору было уже шесть, Роб ушел четвертый год. Дети не доставляли нам никаких хлопот, а мы с Глебом работали дистанционно. В общем и целом, жизнь сейчас походила на сказку, в которой Ланской окружил меня такой заботой, что я порой даже подумывала, не завести ли привычку сбегать от него раз в неделю в какое-нибудь кафе. Римма Феликсовна вовсю наслаждалась своей новой жизнью тоже. О ней мы слышали ровно раз в неделю в десятиминутном минутном отчете, который выдавала нам свекровь. Моя мама приезжала к нам, когда я звала ее, чтобы она помогла с мальчишками. Но это случалось все реже и реже, потому что мы с Глебом справлялись сами. Порой даже казалось, что именно Ланской проводит с сыновьями в разы больше времени, чем я. У меня плюс 4 килограмма. Мрачно сказала я Глебу, отойдя к стопке выглаженного детского белья, которое дожидалось момента, когда я разложу его по комодам. И? Уточнил Ланской, что вызвало внутри вспышку неконтролируемой злости. Без И? Отрезала, взявшись за кофты Тео и Роба. Отчаянно хотелось плакать и еще сказать мужу, что если он вдруг заявит мне, что я распустилась, то пойдет в пеше эротическое далеко и надолго, если, конечно, сможет после того, как я приложу его скалкой. Оль? «Похоже, в этот раз у нас будет девочка», – мягко рассмеявшись сказал Ланской, проведя руками по моим плечам. И я сначала застыла, а потом резко обернулась к мужу и окинула его ничего не понимающим взглядом. «Что?» «На этот раз у нас точно будет девочка», – более уверенно проговорил Глеб, и теперь уже ей не удержалась и широко улыбнулась. А внутри разлилось тепло. «Ну, конечно! Задержка, лишний вес, а это соленая рыба, при мысли о которой сейчас захотелось вовсе не ее, а ведро мороженого. Мама будет счастлива, когда я попрошу ее чаще приезжать к нам», сказала я, оказываясь в объятиях мужа. «Это точно! Она уже сетовала, что становится не нужно. Зови ее к нам уже сейчас, пусть начинает помогать. Останемся здесь, а через полгода вернемся домой. Сначала рожать, потом отправлять Тео в школу, поцеловав меня щемящей нежностью», сказал Ланской. Я прижалась к нему крепче и вдохнула самый родной на свете аромат. Раздражение исчезло, а на душе разлилось умиротворение, какого не ощущала уже очень давно. Я была счастлива. По скриптам Глеб был прав. У нас действительно родилась самая прекрасная девочка на свете. Мы назвали ее Надеждой. Рудик, знаешь, о чем я тут недавно подумала? О чем, моя дорогая? Произнеся это, он тихо подошел сзади, мягко взял ее руку в свою и поцеловал ладонь. По коже Римы Феликсовны мигом побежали мурашки, а на душе стало непередаваемо тепло. Такая незначительная и казалась почти невесомая ласка, а сколько же в ней было внимания и нежности. И в этом был весь Рудольф. По-старомодному галантный, но при этом открытый всему новому. Ей нравилось, как он ухаживал за ней. Даже теперь, спустя вот уже несколько лет после свадьбы, Нравилось, как внимательно он слушал ее, даже если она говорила что-то совсем неважное, а то и вовсе сущую ерунду. Рима Феликсовна с замиранием сердца думала о том, что еще никогда в жизни с ней подобного не было. Даже в самой молодости, если, конечно, не считать отца Глеба, но он для нее всегда стоял особняком ото всех мужчин. Его образ и сейчас был для нее свят, но в этом не было жизни, только воспоминания. А с Рудиком она чувствовала себя не просто живой, она напрочь забыла о своем уже совсем не юном возрасте. «Твой приятель Анатолий из шахматного клуба» произнесла как можно более равнодушно. «Он ведь, кажется, давно уже овдовел?» Рука Рудика, все еще державшая ее руку, вмиг окаменела, но вскоре расслабилась. Он нахмурился, поинтересовался нарочито грозно. «Мне стоит ревновать?» Рима Феликсовна замерла на секунду от удивления, но почти сразу же беззаботно рассмеялась. «Конечно нет!» «Я просто подумала, он такой интересный мужчина, а моя сватья, Анна Николаевна, тоже уж давненько одна». Рима Феликсовна не видела этого, но ясно почувствовала, как Рудик с улыбкой покачал головой на это ее заявление. А мгновение спустя опустился в соседнее с ней кресло. «Ох, Рима, а ты не меняешься!» произнес он, но в словах его не было ни малейшего осуждения, лишь добродушное подначивание. то сына с женой все разводила-сводила, теперь за сватью принялась. Щеки Рим и Феликсаны невольно вспыхнули алым, вспомнилось все то дурное, что она делала, вмешавшись в семью Глеба и Оли. Собственно, она никогда этого и не забывала, просто научилась как-то сосуществовать со своим прошлым, которое все равно никак не могла исправить. Все, что было теперь в ее силах, это доказать всем, и себе самой тоже, что прежних ошибок больше не повторит. Но неужели именно это она и собиралась сделать? «Мне просто показалось, что было бы неплохо пригласить их обоих к нам на ужин. А вдруг они понравятся друг другу? Это было бы так славно!» «А если нет?» — резонно заметил Рудик. «На нет и суда нет!» — развела руками Рима Феликсовна. «Так что скажешь?» «Почему бы и нет?» — улыбнулся Рудольф, не став долго ее томить. Как же ей нравилось в нем это, готовность поддержать ее любую, даже порой самую сумасшедшую идею. Вот и чудесно! Радостно встрепенулась Рима Феликсовна. А теперь помоги мне, пожалуйста, разобрать этот огромный чемодан. Нужно достать все, что мы с тобой привезли для наших из путешествия. Завтра пойдем в гости Коль и Глебу и передадим Ане вместе с подарками наше приглашение на ужин лично. Рима Феликсовна и Рудольф в полном согласии принялись за дело. А неделю спустя она осуществила свой план по знакомству своей свати и друга Рудика. И как потом довольно констатировала Рима Феликсовна, они явно друг другу сильно приглянулись. Должно быть, люди и в самом деле не меняются, но каждый может стать лучшей версией себя. И именно к этому Римма Феликсовна теперь стремилась изо дня в день.